Глава 30. Исаак и Элена. «Я знаю эту улыбку». Марко пытался подсмотреть, что я там писал. Я быстро отправил ответ и сунул телефон в карман спортивных штанов. «О какой улыбке идет речь? О самой очаровательной в этом зале? Во всем Мадриде? Во всем мире?» Марко фыркнул и махнул рукой. «Ты ведь снова с ней встречался?» Я сел на тренажер для сведения и разведения ног и установил нужный вес, ожидая, что он устанет от игнора, развернется и уйдет, хотя надежды на это было мало. Исаак. Не знаю, о чем ты. Вероника. Он практически выплюнул ее имя. В последнее время я вижу, как ты смотришь на экран телефона, и у тебя лицо человека, который принимает неправильные решения. К тому же ты несколько раз возвращался домой в пять утра. «А, ты о прошлой ночи?» Я настроил ширину сиденья на тренажере. Я был с Еленой. Мы немного поболтали. Поговорили про песни, а потом она показала мне свои трусики. Ты знал, что ей нравятся пришельцы? Еще чуть-чуть, и Марко бы мне врезал. У него это было написано на лице. Вместо этого он громко вздохнул, скрестил руки на груди и покачал головой. Я слегка улыбнулся. Если бы Елена узнала, что я сказал нечто подобное вслух, даже несмотря на то, что моим словам вряд ли бы поверили, она бы взбесилась. Это точно. «В последний раз ты оказался в заднице», — бросил мне Марко посерьезнев. «В последний раз я не понимал, что творю». «В настоящей заднице», — настаивал он. «Марко, пожалуйста, ты дашь мне потренироваться?» Он так и держал руки скрещенными на груди. Было видно, что уходить он не собирается. «Это Вероника», — повторил он настолько жалобным тоном, что в любой другой ситуации я бы рассмеялся. «Она же сумасшедшая. Она плохая. Очень, Исаак». «Я в курсе», — отозвался я весело. «Если бы ты только знал, насколько она плохая. Как ты ночью, например?» «Нет, хватит. Не хочу знать». «Тогда отойди», — попросил я, одарив его, как мне казалось, очаровательной улыбкой. Марко посмотрел по сторонам. В тот момент за нами наблюдала половина зала. Он вздохнул и сделал шаг назад, но далеко не отошел. Я видел, как с серьезным и обеспокоенным лицом он наблюдал за мной весь подход, а потом и следующий, пока мы, наконец, не закончили тренировку, и я не проводил его до раздевалки. «А ты переодеваться не собираешься?» Я еще пойду на скалодром. После тренировки на скалодром не ходит, заметил он, нахмурившись. Именно. Я нормально не потренировался, потому что ты мне мешал. Марко решил меня проигнорировать. Как хочешь. Нам нужно поговорить. Еще раз заикнешься? Матео. Я приподнял брови. А вот этого я не ожидал. Матео ⁇ гитарист, пояснил он. Он готов репетировать с нами пару дней в неделю. Ух ты, какая честь! Гитарист Матео готов репетировать с нами. Исаак, ты должен радоваться. Я сейчас описываюсь от восторга. Марко сделал вид, что его тошнит, легонько меня толкнул, и на секунду я потерял равновесие. Мы вдвоем звучим не очень, а если перестанем репетировать, другие ребята начнут жаловаться и нас оттуда выгонят. Я вздохнул, потому что он был прав. Мы ходили на репетиционную базу, субсидируемую мэрией. Кроме нас там было еще несколько групп. Для посещения базы составлялось строгое расписание, и записаться туда было, ну, практически нереально. Несмотря на субсидию, использование помещения было небесплатным, скоординироваться с другими группами было непросто, и если другие ребята пожалуются, что мы не приходим вот уже несколько дней, Возможно, нас лишат права там репетировать. Нам двоим было сложно добиться всего этого, и не стоило лишний раз нагнетать ситуацию. После стольких репетиций вдвоем наличие гитариста заставит нас репетировать чаще. Ладно. Договорись, когда хочешь, о встрече с Матео, гитаристом, который готов репетировать. Мое расписание ты знаешь. Марко похлопал меня по спине, закинул рюкзак на плечо и подождал, пока я встану. Мы пошли в сторону выхода и попрощались. Он отправился домой, а я пошел на скалодром. Я тут же заметил Элену, на которую, не отрываясь, смотрели несколько новичков. Она была быстра и настойчива, немного небрежна. Комбинации, которые она использовала, поднимаясь по самым сложным трассам, были очень зрелищными. Элена никогда не лазала по голубым или зеленым трассам, только по красным, фиолетовым или даже черным. Я подошел к ней, к трассе, на которой она тренировалась, и начал лениво готовиться, продолжая смотреть на нее. Когда она спустилась и увидела меня, я еще не успел надеть скальные туфли. Она направилась ко мне, а те, кто наблюдал за ней снизу, разбежались, как будто бы у них неожиданно появились более интересные дела. Самое ужасное, что она, казалось, даже не обратила на них внимания. Интересно, она знала о ходивших о ней слухах, Марко как-то рассказал мне, что Даниэль, София и Ева, что все они были уверены, что девушка на той декабрьской фотографии была Еленой. На разлетевшейся по всему интернету фотографии кто-то стоял на вершине стеклянной башни, бросая тем самым вызов законам гравитации. И, несмотря на то, что было понятно, что речь шла о женщине, лицо ее было закрыто, волосы убраны, одета она была во все черное. Говорили, она забралась по подъемному крану, поэтому датчики, которыми была оснащена башня, не сработали, а на последнем отрезке она переместилась с крана на стеклянный фасад. На крыше эту девушку задержали, но поскольку подобный подъем на здание не считается уголовным преступлением, пресса не могла раскрыть ее имя. Елена отрицала свою причастность. Я ждал, что она скажет мне привычное «убирайся с моей трассы» или «пока я лазаю, держись от этой стены подальше», Но вместо этого она сказала короткое и почти дружелюбное: Привет! Привет, ответил я. Я не должен был так сильно удивляться простому приветствию, но мое общение с Еленой было не таким уж и комфортным с того самого пинка. В свою защиту я должен сказать, что это был всего лишь легонький толчок. Я был уверен, что она останется висеть на веревке и что. Да ладно, какая разница? Я всего лишь слегка ее пнул. «Ты из тренажерного зала?» Я помедлил с ответом пару секунд, потому что не смог разглядеть в этом вопросе скрытых мотивов, а значит, и нагрубить ей не мог. «Да», — осторожно ответил я. «Ты в последнее время здесь не частый гость». Я кивнул. Так оно и было. Я уже несколько дней не лазал, и, скорее всего, этим вечером мне это тоже не светило, потому что, хотя Марка подпортил мне последний подход, я все таки устал. После того вечера, когда я силком отвез ее в больницу, мы уже встречались. Мы пересеклись на одном из ужинов, которые часто устраивал Даниэль. В общем, тогда Элена решила меня весь вечер игнорировать. Не было ни слов благодарности, ни малейшей признательности за мою огромную жертву, ни даже дружелюбия. Поэтому эта новая Елена сбивала меня с толку. Я увидел, как она сняла ремень и стала собираться. «Уходишь?» Я устала. А, -а, а Я не знал, что сказать. Я все еще пытался переварить ее мирный настрой. «Увидимся», — бросила она мне почти весело. «Кажется, Даниэль и Марко планируют устроить какую-то дурацкую вечеринку. Меня это не удивляет». Она мне улыбнулась, повесила рюкзак на плечо и в последний момент, перед тем, как уйти, одарила меня таким странным взглядом, который я не знал, как интерпретировать. «Исаак, ты читаешь стихи?» «Нет». Еще одна улыбка. «А стоит?» И не говоря больше ни слова, она ушла. А мне потребовалось пару минут, чтобы вернуться в реальность, сесть на пол и надеть скальные туфли, все еще находясь в некой прострации. Я надевал вторую туфлю, Когда вдруг кое-что заметил. Что за черт? Я перевернул ботинок и увидел фразу, написанную за главными буквами черным фломастером через всю подошву. Я снял второй ботинок настолько быстро, насколько смог, и увидел, что и на нем красовалась надпись. Это что? Я замер, чтобы прочитать предложение. Нет, не предложение. Стихи. Я была в шаге от туберкулеза, в шаге от тюрьмы, в шаге от дружбы, в шаге от искусства. Мой телефон зазвонил. Экран зажегся, и на нем высветилось имя Вероники. Вероятно, она хотела встретиться. Вероятно, она отвечала провокацией на мою последнюю провокацию. Я уже было собирался прочитать ее сообщение и выяснить, чего она хотела, но не мог этого сделать. Я был заинтересован другим. Я положил перед собой скальные туфли и перечитал стихотворение еще раз. И еще раз. Элена была права. Совсем скоро Даниэль и Марка собрали всех нас на стендап, который, если бы не выпивка, длился бы бесконечно. Когда все закончилось, мы отправились в квартиру Даниэля, потому что она была ближе всего. Насколько я знал, Елена жила в квартире этажом ниже. Раньше она снимала квартиру вместе с Софией, но после того, как та съехала с Евой и перебралась в свою старую квартиру, Элена стала соседкой Даниэля. Когда мы сели, чтобы выпить по последней, оказалось, что кое-кто перебрал. Я имею в виду Даниэля и Марко, которые рассказывали девушкам и Алексу про нашего нового гитариста. Алекс, держа Елену за руку, делал вид, что внимательно слушает. Они встречались уже какое-то время — И несколько недель назад Элена начала приходить с ним, когда мы ходили куда-то вместе. Он был классный, дружелюбный, но... Ну, он ей не подходил. Совершенно. «Да-да, он хорош», — говорил Марко. «И он... Скучный? Конформист? Абсолютно безликий?» — встрял я. Марко закатил глаза. «Он умеет играть на гитаре и готов подстроиться под наше хреновое расписание» сказал он и поднял пластиковый стаканчик. «Я хочу за это выпить». Даниэль в стороне не остался. Он тоже за это выпил. По его улыбочке было понятно, что он бы выпил за что угодно. Я не стал протестовать, и когда он мне предложил, чокнулся с ним. Ева задала еще пару вопросов, София и Алекс тоже Элена же не произнесла ни слова, с плохо скрываемым восторгом наслаждаясь разговором этих двух подвыпивших придурков, которых мы называли друзьями. После того раза на скалодроме мы встретились впервые и за всю ночь не обмолвились ни словом, потому что это были Элена и я. Мы не разговаривали. Самое большее, что мы делали, — это провоцировали друг друга, издевались друг над другом или осуждали музыкальные вкусы друг друга, или вкусы в еде, или вкусы в целом. Я подумал, что это была прекрасная возможность разобраться с тем, о чем я не переставал думать все эти дни. «Даниэль, ты же любишь читать?» Даниэль моргнул. э да, читаю с исследовательской группой, поэтому это не всегда то, что мне нравится, но да. Поэзию?» Я увидел, как Элена тихонько повернулась в нашу сторону. Она внимательно слушала. Я постарался на нее не смотреть. Я пока не знал, когда она успела разрисовать мои скальные туфли, но и не подумал спросить. Не задавать вопросы, не упоминать об этом было в некотором роде частью сделки. Я не собирался ничего говорить и не собирался спрашивать ее про стихотворение. Ни напрямую. Да, иногда. Знаешь какого-нибудь поэта, у которого был туберкулез? Даниэль покачал головой, будто бы пытаясь немного протрезветь. «Эй!» — одернул меня Марко. «Что это за вопрос? Кого-то, у кого был туберкулез, или кто-то, кто был в шаге от него?» Мне показалось, что краем глаза я увидел некое подобие улыбки на красных губах Елены. «В шаге от...» — повторил Даниэль и потер виски. «Это... это довольно точное определение». «И очень странное», — подчеркнул Марко. «Ну, мне просто любопытно». «Почему ты не посмотрел в интернете?» — вмешалась Елена. Все молча на нее посмотрели. «Потому что не хочу жульничать». Когда Марко увидел реакцию всех остальных, у него на лице появилось странное выражение, как будто он пытался убедиться, что у него не случился инсульт. «Жульничать», — эхом отозвался Даниэль, безуспешно пытаясь следить за ходом беседы. «Ну ладно». «Извини», — Элена примирительно подняла руки. «Думаю, все остальные, хоть и смотрели на нас, еще не настолько протрезвели, чтобы заметить, насколько странной вышла эта беседа». И только Алекс слегка нахмурил лоб. «Ну так что? Ты кого-то знаешь?» — поторопил я Даниэля. э э Если интересуешься поэзией, возможно, стоит прочитать стихи какого-нибудь поэта», — вмешалась Элена. «Хорошо. Чьи?» Елена пожала плечами. «Не знаю. Алехандра Писарник, Габриэл и Мистраль или Глория Фуэртес?» Возможно, дело было в блеске ее глаз, возможно, в намеке на улыбку. «Глория Фуэртес?» Я повернулся к Даниэлю. «Даниэль, у тебя дома есть ее книги?» Даниэль встал, отодвинув немного неуклюже стул. «Вполне возможно.» И тут я услышал, как Ева шептала Софии на ухо. «Что происходит?» Кажется, они все таки обратили внимание на необычность нашей беседы. Но на следующий день они об этом забудут. «Я помогу тебе найти», — предложил отзывчивый Марко. И до того, как мы осознали, что произошло, они, не стесняясь, закрылись в комнате Даниэля. «Ух ты, какая прелесть!» — прокомментировала София. Невероятно добавила Ева. «Думаю, и мне уже пора идти к себе в комнату, в квартиру», заключила Елена. София схватила ее за запястье и запротестовала. Ева тоже. Они попытались убедить ее остаться подольше. И тем не менее, когда Алекс поднялся, чтобы проводить Елену, они поняли, что проиграли этот бой. И позволили им вдвоем уйти. Вскоре и они тоже ушли. Я дождался, пока Даниэль и Марку выйдут и дадут мне парочку сборников. Той ночью, когда я вернулся домой, то не сразу отправился спать, несмотря на то, что пошел на вечеринку после длинного дежурства и провел без сна целый день. Возможно, поэтому, когда я нашел стихотворение, я не до конца его понял. Стихотворение, которое Элена написала на моих скальных туфлях, действительно принадлежало ей, Глории Фуэртес. Сонный и немного пьяный, я перечитал стихотворение несколько раз, и хотя я явно не до конца его понял, оно мне понравилось. Я не понимал, пробуждало ли это стихотворение во мне меланхолию или же будоражило, и я был уверен, что не прочувствовал и половины того, что доступно кому-то разбирающемуся в поэзии, но что-то внутри меня отозвалось. Мне передалась некая сила, а это уже имело что-то общее с Эленой. Поэтому я начал искать стихотворение, которое имело бы что-то общее со мной.